Приезжают в шую к чудотворному образу Смоленской Богородицы из многих городов и уездов мужской, женский и девичий пол. Привозят одержимых нечистыми духами. И страждущие в молебное время мечтаются всякими различными казнодействами и кличут на уездных людей, что их портят. Кликала Ирина Маурина на Федьку Якимова, и по царскому указу Якимов взят в Суздаль и кончился злую смертью. Принимались меры против порчи, для отпуска свадьбы приглашался знающий человек, который умел отвратить всякое лихо, но и это не помогало. В шуйскую земскую избу пришел посадский человек и извещал. «Была у нас свадьба, женился брат мой, и на свадьбе приключилась над матерью нашу и снохою скорбь, стали кликать в порче, а отпускал свадьбу от такого лиха шуянин посадский человек Гришка Панин». А на другой день после свадьбы пришел к нам в дом тюремный сторож Палатов, взял с нас посулу денег, десять алтын, четыре деньги, да шапку, да два персня, да ширинку, да платок медкалевой, и взялся мать и снаху от скорби отходить. Но он их в целом уме не поставил». Однажды тот же город Шуя был встревожен. Собрали всех жителей и спросили по указу Суздальского архиепископа, Не видела ли кто и не слыхала ли, как соборный поп Иван ездил на медведе. Все отвечали, что о слуху не слыхали и видением не видели. В 1674 году в Татьме сожжена была в срубе при многих людях женщина Федосия по оговору в порче. При казни она объявила, что никого не портила, но что перед воеводою поклепала на себя, не претерпя пыток. Для характеристики времени приведем еще два любопытных случая дьявольского навета. В 1671 году на дороге в Польшу пойман был подозрительный человек, Ивашка Клеопин, который при допросе в Торопце показал, называет он новгородца Алексея Кириллова, сына Клеопина, отцом себе, а жену его, Марию, матерью, и жил у них. А кто у него родной отец был, про то ведает Алексей Клеопин. А принес его Ивашка с Москвы в младенчестве Новгородского уезда Бежецкой Петины Телбовского погоста, церкви Николая Чудотворца. бабыль Гришка Абакумов и отдал ему Алексею, и крещен у него Алексея в дому, и назвал он Алексей его Ивашка царевичем. 6 августа на Телбовском погосте на церковном крыльце говорил он шестерым дворянам, что он, Ивашка, пойдет в Польшу и чтоб где за него в Польше стали, а называться было ему в Польше царевичем Алексеем Алексеевичем, наговаривать поляков, чтоб шли на луки войною, и дворяне сказали ему, куды себе хошь туды и пойди, слышал он от жены Федора Клеопина, Анисии. Сказывал ей Телбовского погоста поп Кузьма про него, Ивашку. Такой де он великий человек, а не сумеет за себя стать. А тот поп еретик, и еретические книги знает, и у себя держит. О грамоте и писанию учился он, Ивашка, у него, попа, Кузьмы Григорьева, а про еретичество слыхал от 18 дворян. На монашеском погосте Петр Лупандин называл его царем, А слышал, то Данила Чеглоков. И он, Ивашка, его Петра, за такое слово и за бороду драл. Все оговоренные лица отреклись, что ничего не слыхали и не говорили. Поп Кузьма и 16 человек дворян сказали, что Ивашка Клеопин умоврежен, и ума вредство ему учинилось тому шестой год, и начал забываться в то время, как он был на государевой службе отца своего родного и мать хотел саблею сечь. А брата своего посек саблею, иконы божественные и книги словами бесчестил, и за людьми гонялся, и в лес бегивал, и говаривал, что он, Ивашка, прощал и исцелял многих людей, и над матерью своей родной хотел неистовственное дело учинить, и сам ножом резался, и в огонь бросался, а платье на себе драл».